Глава вторая. Университет. Всю ночь шел дождь, а чего утро следующего дня выдалось особенно холодным и промозглым, а сучий непроходящий туман только усугубил и без того унылый призрачный городской пейзаж, сгустив в нем все отвратительные хмурые краски, какие только имелись в его скотской палитре. Блядство! Первое, о чем я подумал. проснувшись и взглянув в окно, как и планировалось, сначала я отнес архив со всеми документами, собранными мною в ходе почти месячного расследования дела Ларри Итона, в офис компании Сириус Итон и сыновья Стэн Бенфорд, фрисующему выхолощенно дружелюбной отстраненной манере, любезно принял папку, заверив, что к обеду эта информация уже будет на столе основателя фирмы, однако в то же время безоговорочно отказался принимать часть моего гонорара. Ранее выданного мне в качестве предоплаты, сославшись на распоряжение Фрэнсиса Итона. Буду с вами откровенен, мистер Моро. Мое руководство надеется, что вы, несмотря на, как бы это сказать, несмотря на всю необычность и в некотором роде уникальность сложившихся обстоятельств и возникших сложностей, все же примите новые условия работы и продолжите поиски. Хороший ты мужик, Стэн. Поэтому тоже отвечу тебе честно. Генри Моро, будучи в своем уме, ни за какие деньги добровольно в психушку не полезет. Похлопав его по плечу, искренне ответил я и вновь вышел на серые улицы. Вскоре правильность принятого мною решения касательно этой предлагаемой авантюры подтвердил и мой знакомый Леон Кёртис, вот уже много лет числящийся старшим медбратом а р х и м с к о й лечебницы для душевнобольных. Куда я направился сразу после посещения конторы заказчика для получения дополнительных сведений о клинике Восточной Луизианы и, в конце концов, простого дружеского совета. Даже не вздомый, устало сказал Леон после того, как внимательно выслушал меня. Он еще не успел уйти домой с ночного дежурства, поэтому мне сказочно повезло поймать его, уговорить его зайти вместе со мной в закусочную по соседству, чтобы за чашкой двойного эспрессо со сливками, которым предпочитал всему остальному, поделиться со мной своими соображениями. Генри, это самое худшее учреждение в штатах после хребтов в о г а е и Трентона Нью-Джерси, продолжил Кёртис. Тебе это мало, о чем говорит. Но уж поверь мне на слово. С фермы не возвращаются. И дело тут не в каких-то особых порядках там или процедурах, опытах, операциях и прочей дряни, как ты можешь подумать. Этого везде хватает. Здесь вся соль в верхушке. Он замолчал, делая глоток. Что ты имеешь в виду? Весной 1925 года. За два месяца там пропало сорок пациентов, в том числе несколько л е ч а щ и х врачей, среди которых был а р х и м с к и й психиатр Нил п и к а р д Конечно, наша администрация тут же подняла шум из-за исчезновения Массачусетского интерна, но в этом-то вся и с у т ь Генри. Всем заткнули рты, а дело спустили на тормозах. Уехал, мол, ждите, объявится. Да вот до сих пор ни слуху ни духу многозначительно развел р у к а миллион. И если порыться в истории подобных дел, связанных с фермой, масса. Это одно из последних. Будешь смеяться, но у нас здесь считают, что их совет директоров связан с кем-то очень могущественным, кто-то влиятельный им помогает, поэтому и не трогают. Они как бы есть, а вроде бы и нет. Вне системы. Ни одно учреждение Министерства здравоохранения США не ведет с ними дел. Странно, неправда ли? Поэтому, если твои то н р у ч а е т с я за то, что легко вытащит тебя оттуда, ставлю с в о ё м е с я ч н о е жалованье, что в случае твоей командировки мы с тобой больше не увидимся, Генри. Либо он как-то связан с этой организацией, что дает ему исключительные полномочия для подобной уверенности. Так-то. Далее, после серии коротких незначительных вопросов и реплик, мы покинули ресторанчик Флитвуда. Я, поблагодарив друга и распрощавшись с ним, уже бесповоротно убежденный в абсурдности предлагаемой мне работы, постоял еще немного, глядя, как старин а к е р т и с неспешно бредет домой вдоль Федерал Стрит в сторону шоссе, ведущего из Нью-Берри Порта в Инсмут. Да, старый дремлющий Архам, древний темный мискатоник. Что-то ты еще сказать? С каждым прожитым годом я все больше и больше подхожу вашей седой престарелой компании. Еще лет пять-шесть назад я бы принял вызов и с неиссякаемым энтузиазмом отправился выводить на чистую воду правящую шайку этой самой фермы, а теперь уже нет, не хочу. всю свою сознательную и уже почти конченую жизнь я потратил на поиски и обнаружения, поимку и расследование. И теперь по прошествии многих лет и десятков сотен раскрытых дел могу с уверенностью сказать, что скрыть в нашем мире можно практически все, даже самое черное дерьмо, так же как и избежать от любого наказания, п р а в о с у д и я и сыщика. Да, да, я в этом полностью убежден. Можно по крайней мере в нашей стране. Однако при всем при этом на свете есть одна вещь, которая найдет тебя везде, где бы ты ни скрывался и не прятался. От него н е спастись, оно в конце концов прикончит тебя, если не найти компромисс и жить с ним мирно. Это твое прошлое. Так считала Лили. Если в какой-то миг внутри поселятся жалости и сожаления, когда-то с о д е я н н ы м т ы и пропал. Это скотское чувство будет преследовать тебя и медленно убивать, заглядывая в глаза спотертого, выцветшего от времени фотоснимка. Эти картинки. Голоса из прошлого будут сводить с ума. Единственным спасением станет работа, которая исключит любую возможность оставаться наедине с собственными мыслями. Полностью зарывшись в дела, а в оставшееся время с помощью бутылки тебе кажется, что ты обрел какое-никакое душевное спокойствие и вывел формулу в о з м о ж н о г о существования. Однако черная дыра внутри растет, она снедает тебя все больше и больше. И в один момент добирается до твоих снов, где ни алкоголь, ни работа уже не спасут. Наша жизнь во снах напрочь лишена какого бы то ни было милосердия. Если прошлое изводит разум исключительно воспоминаниями, образами былого, то сны помимо этого рисуют нам фантасмагорические кошмарные картины, как настоящего, так и возможного будущего. Более того, о т в р а щ е н и е страхи, ужас... Далеко не самые худшие чувства, с которыми мне случается просыпаться посреди ночи в липком поту с учащенным сердцебиением. Гораздо хуже этого – грезы об утерянной гармонии, спокойствии и размененном недостижимом счастье, исчезнувшее мимолетное видение которых опустошает, в ы д и р а е т сердце, выворачивает душу наизнанку, после чего ты обращаешься к выпивке. Количество ошибок, сделанных в прошлом, прямо пропорционально выпиваемому в отпуске алкоголю. Не так ли, старина м а с а ч у с е ц Ты спрашиваешь, смог бы я выпить море? Знаешь, что, дружище? Наверное, я уже его выпил. Нужно завязывать, Генри, иначе-то э зараза тебя сожрет. Сожалением сказал мне однажды Джори, когда я признался ему в том. Что меня постоянно мучает один и тот же кошмар. Каждую ночь я вижу мужчину. Лица его невозможно разобрать. Он всегда стоит и что-то записывает, смотрит на меня и записывает в свою тетрадь. Казалось бы, что тут такого, да? Кажется, было раннее утро. Я еще находился под впечатлением от сна, поэтому говорил сумбурно, с б и в ч и в о и возбужденно. Но это жутко. Я не понимаю, что происходит там во сне. Иногда он стоит в переполненном людьми баре и смотрит на меня. Иногда я встречаю его в гостиной чужого дома, а еще он может стоять на улице и заглядывать ко мне в окно. в и н о й раз он разворачивает ко мне свой тетрадь с записями, указывая на что-то. Он хочет, чтобы я прочитал, понимаешь? Но я всегда просыпаюсь в этот момент. Всегда. Смешно, да? Наверное. Но все же это такое неприятное дерьмо, Джори. Безнадежно признался я. Бросил ли я пить? Конечно нет. Будучи регулярным посетителем спекизи и всех подпольных заведений, где можно раздобыть спиртное, примерно с месяца назад в руки мне попалась бутылочка нового вина, которое я ни разу до этого не видел и к которому из-за его уникального вкуса и доставляемых ощущений тут же пристрастился. начал регулярно покупать. Это был Лойгор. Батарея пустых снарядов которого на полу моего кабинета красноречивее всего остального расскажет о моем пристрастии к нему. Поэтому, поставив точку в деле семьи Итонов и обзаведясь свободным временем, я решил таки утолить свой интерес касаемо обнаруженных вчера непереводимых загадочных символов на оборотной стороне этикетки и направился в университет, где рассчитывал получить Перевод оставшихся неизвестными мне слов и, может быть, любой другой в с п о м о г а т е л ь н ы е к у л ь т у р о л о г и ч е с к и е к о м м е н т а р и и об их происхождении. Скорее всего, я бы даже не вспомнила своей давешней находке, если бы не один б е с п о к о и в ш и й меня факт. Мне не давало покоя это неуместное сдохни на бутылке с жидкостью, которая распространяется с целью употребления и приема внутрь. Какой вменяемый производитель товара станет наносить подобное, пусть и почти незаметное слово явно неспособствующее повышению популярности и росту продаж на свою продукцию? В этом нет смысла. Промелькнула мысль, что к этому могли приложить руку сторонники сухого закона. Однако я отмёл это предположение, поскольку такой метод борьбы с распространением спиртного показался мне чересчур изощрённым. Может быть? Смысл кроется в остальных фразах, и в контексте это самое с д о х н и будет звучать как-то более уместно. Одним словом, случай вырисовывался занятный и довольно странный, поэтому я решил прояснить его, тем более, что это не представляло сложности. Лет десять назад я уберег одного талантливого юношу от тюремной камеры, и теперь Анжехимич д является одним из лучших студентов м и с к о т о н и к с к о г о университета. И получает степень магистра на факультете гуманитарных наук. Этот русский эмигрант с польскими корнями отлично владеет несколькими иностранными языками. И когда в моей работе т р е б у е т с я м н е н и е профессионального лингвиста, я всегда обращаюсь к нему, и в большинстве таких случаев получаю квалифицированную помощь. Вскоре в тумане начали медленно п р о с т у п а т ь очертания нужного мне корпуса, и по традиции бегло окинув взглядом внушительный барельеф. р а с п о л о ж е н н ы й прямо над парадной дверью, и з о б р а ж а ю щ е й герб Амискатоникского университета, я вошел внутрь. Встретившая меня вести были тишина, объяснялась наступившими летними каникулами. Однако, несмотря на это, весь административный и преподавательский персонал, кое-им относился и мой знакомый, был на рабочем месте. Где ты это нашел? Наконец, после долгих обменов приветствиями и новостями, спросил Анжей. разглядывая протянутый мною листок, не спрашивай, иначе придется с тобой разделаться, отшутился я, не найдя лучшего ответа. Ну, с русским, французским, немецким я, думаю, ты сам разобрался. Он взглянул на меня и прочел ответ на моей физиономии. Это одно и то же слово, что-то вроде умри или сдохни, примерно то же самое написано на албанском и греческом. А вот это что такое интересное? Я даже не знаю, произнес он, переворачивая бумагу то так, то эдак, как будто даже не индоевропейская языковая семья. Откуда ты перерисовал эти элементы? Это определенно какое-то письмо, язык в смысле, но, наверное, уже не н а с т р а т и ч е с к а я ветвь евразийского языка. Видишь, вот эти линии, похоже на шумерскую клинопись или что-то из семетохамитских групп. задумчиво проговорил он и засмеялся. Я я не знаю, Генри, ты же не мог это выдумать или во сне нарисовать. Это какие-то реальные, но уже несуществующие языки. Разглядел эти завитушки на этикетке дешевого вина. Честно и совершенно серьезно ответил я. Все с тобой понятно, детектив, сказал Анжей д и покачал головой. Ничего нового. С тобой невозможно разговаривать. Подожди меня здесь. Пойду покажу профессору Райсу. Он знаток древних языков. Молодой ученый вернулся спустя около получаса и рассказал, что его преподаватель очень заинтересовался моей находкой и чуть позже он обязательно встретится со мной, чтобы прояснить несколько моментов. Оран Райс также попросил оставить листок у себя с целью проверки нескольких символов и рисунков, которые сходу не поддались его расшифровке. Особо профессора взволновали переписанные моей рукой непереводимые и неизвестные ему слова, принадлежащие мертвым языкам, о которых знает только узкий круг специалистов по всему миру. Вдобавок ко всему ученый разглядел некоторое сходство между несколькими фрагментами з а п и с и Маро, как окрестил мою находку р а й с с некоторыми элементами загадочного и до сих пор не расшифрованного манускрипта Войнич. а Если же опустить всю необычайность и невероятность такого одновременного соседства на крошечном клочке бумаги разношерстных языковых фрагментов разных культур, эпох и рас, то в общем и целом можно сказать, что большинство переписанных мною слов имеет примерно одно и то же значение, а именно не живи, умри, причем именно в повелительной форме, а где-то в форме прямого приказа или напутствия. Занятное пожелание. Думал я, покидая университет, раздосадованный и еще более запутанный. Быстро решить вдруг возникшую задачку не получится. Стало ясно, что у на первый взгляд разрозненных посланий общий смысл, который н е с у л и т ничего хорошего обладателю бутылки этого вина. С другой стороны, мне до сих пор непонятно, зачем писать такое на всевозможных существующих и несуществующих языках. К тому же так. чтобы никто не заметил написанное что-то вроде скрытого кода шифра пророчество для тех кто будет пить л о й г о р бред какой-то однако после пронесшихся вихрем в голове мыслей пить это поило н а какое-то мгновение мне дальше расхотелось но только на к р а т к и й миг поскольку вспомнив его необычный не передаваемый вкус и притягательный запах Я сглотнул тут же скопившуюся в о рту слюну от жуткого желания поскорее о т к у п о рить очередную пинту этого напитка. в о т д ь явол. Я почувствовал, как меня охватила неимоверная тяга вновь з а б ы т ь с я в его дурманящем, пьянящем водовороте, дарящем мне передаваемые ощущения и отрывающем тебя от ошнотворной реальности и гнили обыденной жизни, отрывающем тебя от реальности. Пробираясь сквозь з а п о л н и в ш и е все а р х и м с к и е улицы густой белый кисель, я думал о том, что воздействие л о й г о р а на сознание не похоже на обычное опьянение, которое мы испытываем от любого другого алкоголя. Да, он точно так же расслабляет, помогает отстраниться и отрешиться от окружающего пространства и проблем, при этом как будто бы забирает что-то, уносит какую-то часть тебя безвозвратно. И в это же время дарит что-то абсолютно новое и оставляет это в замен. Иначе описать свое состояние от употребления этого вина у меня не получится. Возможно, поэтому напиток имеет особую притягательность и привыкание. К тому же, сколько бы я ни выпил, у меня ни разу не было похмелья. Осознание этого факта поразило меня, ведь вкус спирта в напитке наличествует достаточно ярко, его ни с чем не спутать. Насколько я помню, крепость л о й г о р а составляет двадцать градусов. За вечер я могу выпить две-три бутылки и на утро чувствовать себя превосходно, хотя в то же время являюсь мертвецом без сил подняться после пяти-шести порций бурбона. Взглянуть бы на состав. Так ради интереса. Вдруг подумалось мне. Я резко развернувшись, зашагал в обратном направлении, где на Мейн-стрит сорок пять. Находилась аптека мистера б а у э р а у которого с наступлением сухого закона вот уже восемь лет подряд я в Тихую из под полы незаконно покупаю алкоголь.